Мы усиливаем охрану тюрьмы. В своей роли тюремного суперинтенданта я сосредоточился на самой важной проблеме, стоящей перед руководителем любой организации. Что я должен сделать, чтобы гарантировать безопасность веренного мне учреждения? Угроза нашей тюрьме, на которую по слухам готовилось нападение, отодвинула другую мою роль, роль следователя, на задний план. Как я должен поступить в случае нападения, если заключённый номер 8612 и его друзья совершат налёт. На утренней встрече персонала тюрьмы мы рассматривали самые разные возможности и даже решили перенести эксперимент в старую городскую тюрьму, которая не использовалась с тех пор, как было построено новое здание отделения полиции, куда доставили наших заключённых в воскресенье. Я вспомнил, что в воскресенье утром сержант спросил меня, почему мы не хотим использовать для нашего исследования старую тюрьму. Ведь она пустая, и в ней есть просторные камеры. Если бы я подумал об этом раньше, то так бы и сделал. Но мы уже установили записывающее оборудование. Договорились с университетской столовой, и организовали другие мероприятия с которыми было легче справиться, оставаясь в здании факультета психологии. Но это новая возможность, именно то, что нам теперь нужно. Пока я отсутствовал, устраивая это дело, Керту Бенксум предстояло провести вторую встречу комитета по рассмотрению жалоб заключённых. Грэйк Хейни должен был руководить приготовлениями к свиданиям заключённых. А дев Джеффе наблюдать за обычными действиями охранников. Я обрадовался, что сержант смог увидеться со мной сразу же. Мы встретились в старой тюрьме в центре города на Рамона Стрит. Я объяснил ему, что опасаюсь столкновений в кампусе между полицией и студентами, вроде тех, что произошли в прошлом году. Я уговариваю его мне помочь. Вместе мы осматриваем тюрьму как будто я собираюсь ее купить. Это идеальное место для продолжения исследования. Оно добавит ему еще больше тюремного реализма. Вернувшись в полицейское управление, я заполняю ряд официальных форм и прошу, чтобы тюрьма была готова к нашему переезду в 9 часов вечера, сразу же после свиданий заключенных с посетителями. Я обещаю, что в течение следующих 10 дней Мы будем поддерживать в тюрьме чистоту. Заключённые будут убирать за собой, и я оплачу любой возможный ущерб. Мы обмениваемся крепким рукопожатием, как и подобает настоящим мужчинам. Я радостно благодарю сержанта за то, что он сэкономил нам день. Какое облегчение! Это оказалось легче, чем я думал. Вдохновлённый этой удачей и довольный собственной находчивостью, В этот прекрасный летний день я позволяю себе выпить чашечку кофе-эспрессо с пирожным, нежесть в лучах солнца в уличном кафе. В Пало-Альте все еще рай. С воскресенья ничего не изменилось. Вскоре после моего триумфального доклада сотрудникам о наших планах по переезду раздается звонок из полицейского управления. Он приводит нас в полное уныние. Никто никуда не едет. Управляющий из городской администрации выразил беспокойство, что кто-то из участников эксперимента может пострадать, находясь в здании, принадлежащем городу. Кроме того, был поднят вопрос о ложном заключении. Я прошу сержанта позволить мне убедить этого чиновника, что его страхи беспочвенны. Я пытаюсь уговорить его сотрудничать, напоминая о своей дружбе с его шефом, капитаном Зеркером. Я пытаюсь убедить его, что кто-то может пострадать как раз в случае нападения на наш почти незащищённый подвал. Пожалуйста, разве мы не можем решить этот вопрос? Жаль, но не можем. Мне не хочется вас подводить, но дело обстоит именно так. Я потерял удачную возможность привести заключённых. Очевидно, я также потерял чувство реальности. Что должен думать полицейский о профессоре психологии, который считает себя суперинтендантом тюрьмы и дико боится какого-то нападения на его тюрьму? Что он псих? Что он перетрудился на ниве науки? Скорее всего, что он психолог-псих. И знаете что? Я сказал себе, что меня не волнует, что он думает. Нужно двигаться вперёд. Время поджимает. Если один план провалился, переходим к следующему. Во-первых, нужно внедрить осведомителя, чтобы получать достоверную информацию об угрозе бунта. Затем нужно обмануть нападающих. Если они ворвутся, мы сделаем вид, что исследование закончено. Мы демонтируем тюремные камеры, чтобы казалось, будто заключённые уже отправились по домам. Я скажу нападающим, что мы решили прекратить исследование. Так что никакого героизма. Возвращайтесь туда, откуда пришли. Когда нападающие отступят, у нас будет время, чтобы укрепить тюрьму и найти другие возможности. На верхнем этаже здания факультета психологии мы обнаружили большой чулан. Куда переведём заключённых сразу же после свиданий с спасителями? Конечно, если нападение не произойдёт раньше. Затем ночью мы вернём их в камеры и укрепим тюрьму, чтобы она выдержала любой налёт. Наш слесарь уже начал укреплять входные двери. Мы установили внешнюю камеру наблюдения и улучшили охрану тюрьмы некоторыми другими способами. Такой план довольно разумен, не так ли? Мною овладела безумная мысль о предполагаемом нападении на мою тюрьму. Мы внедряем информатора. Чтобы получать более точную информацию о возможном налёте, я решил внедрить информатора вместо освобождённого заключённого. Дэвид Джим, мой студент. У него весьма аналитический склад ума, и это пойдёт нам на пользу. Его большая густая борода и небрежный внешний вид быстро убедят заключённых, что он такой же, как они. Он уже помогал нам с видеосъёмкой на начальных стадиях исследования, подменяя Керта. Так что место действия ему знакомо. Дэвид согласился стать заключённым на несколько дней и сообщать нам любую информацию, которая может оказаться полезной. Время от времени под каким-нибудь предлогом мы будем отправлять его к кому-нибудь из персонала, кому он будет выдавать секреты. Дайв быстро узнаёт о новом правиле охранников, которое один из них излагает прямым текстом. У хороших заключённых не будет никаких забот. У нарушителей спокойствия не будет никакого покоя. Почти все заключённые начинают понимать, что не имеет смысла играть роль бунтарей, постоянно конфликтуя с охранниками. Они начинают принимать свою судьбу. И просто день за днём безропотно терпят всё, что с ними происходит. Потому что перспектива лишиться на 2 недели сна, еды, кровати и одеяла это уж чересчур. Но Дейв отмечает новые настроения, которых не было раньше. Относительно слухов о возможном побеге или нападении на тюрьму, он позднее заявил: "Тут царит настоящее параное". Появление Дэвида ни у кого не вызывает вопросов. Тем не менее, ему кажется, будто охранники знают, что он отличается от остальных. На самом деле, они не знают точно, что он здесь сделает. Они не знают его подлинную роль и обращаются с ним так же, как с остальными, то есть плохо. Скоро Дэвид начинает раздражать установившаяся практика пользования туалетом. Мне пришлось справлять большую нужду за 5 минут, мочиться с завязанными глазами, и при этом охранник подсказывал мне, где находится писсуар. Я не мог этого сделать. Фактически, я не мог даже помочиться в писсуар. Мне пришлось зайти в кабинку и закрыть дверь, чтобы убедиться, что на меня никто не наскочит. Он подружился с речом 10:37 с соседом по второй камере. Они быстро становятся приятелями. Даже слишком быстро. Через несколько часов Дэвид, наш доверенный информатор, становится другим человеком и надевает униформу Дуга 86-12. Дэйв сообщает, что чувствует себя виноватым, потому что его прислали шпионить за этими классными парнями и испытывает облегчение, когда ему не о чем нам рассказать. Но Julien действительно ничего не узнал. Заключённый номер 1037 говорит Девидову, что никто не может выйти из эксперимента по своему желанию. Затем он советует ему не упрямиться так, как он делал на первых перекличках. Сейчас надо вести себя таким образом, чтобы спланировать побег, говорит номер 1037 по секрету. Нужно играть по правилам охранников, а потом ударить их в самое слабое место. На самом деле, сказал нам Дэвид. У номера 8612 не было никакого плана побега. А мы уже потратили столько времени и сил на подготовку к нападению. Конечно, кто-то из парней мечтает, что во время часов для посещений придут друзья и освободят их, или что они сбегут во время визита в туалет, говорил он. Но совершенно ясно, что это лишь мечты. Утопающий хватается за соломинку. Мы постепенно понимаем, что Дэвид нарушает нашу устную договорённость и всё менее охотно играет роль информатора в этой чрезвычайной ситуации. Когда в тот же день кто-то крадёт ключи от полицейских наручников, Дэвид говорит нам, что понятия не имеет, где они. Как мы узнали из его отчётов в конце эксперимента, он лгал. Я скоро узнал, где ключи от наручников, но решил не говорить об этом, по крайней мере, до тех пор, пока это имело какое-то значение. Я должен был сказать, но не собирался тут же предавать этих парней. Это довольно внезапное и удивительное превращение в настоящего заключённого ещё более очевидно из других слов Дэвида. Он почувствовал, что в течение 2 дней пребывания в нашей тюрьме Ничем не отличался от других, кроме того, что я знал, когда выйду. Но даже это знание становилось всё менее и менее определённым, потому что меня могли выпустить те, кто был там снаружи. Я возненавидел эту ситуацию. Уже в конце первого дня, проведённого в Стэнфордской окружной тюрьме, Дэвид, наш информатор, сказал: "Этой ночью я заснул, чувствуя себя грязным виноватым и испуганным. Мы выслушиваем жалобы заключённых. Тот же комитет из трёх заключённых, с которыми я встречался раньше, явился, пока я разбирался с городской полицией к Керту Бенксу, с длинным списком жалоб. Комитет состоит из лидера номера 5704, а также номера 4325 и номера 1037, которые избраны большинством голосов заключённых. Керц с уважением выслушивает их жалобы. Они жалуются на антисанитарные условия вследствие ограничений посещения туалета, отсутствие чистой воды для мытья рук перед едой, отсутствие душа, опасность зараженных инфекций, слишком тесные наручники и цепи на ногах, вызывающие ушибы и потёртости. Они просят также о церковной службе по воскресеньям. Кроме того, они спрашивают, нельзя ли менять цепь с одной ноги на другую, есть ли возможность делать физические упражнения, выделить время для отдыха, выдать чистую униформу, разрешить общаться с заключёнными из других камер. Хотят узнать, будет ли дополнительная оплата за работу в воскресенье, и вообще Есть ли возможность заниматься чем-то более полезным, чем просто сидеть или лежать на кроватях? Кирт спокойно слушает в своей обычной манере, не проявляя никаких эмоций. У Уильяма Кертис Бэнкс довольно светлокожий афроамериканец. Ему под 30. У него двое детей. Он аспирант второго года обучения и гордится тем, что поступил на лучший факультет психологии в мире. Он трудолюбив и амбициозен, как и любой другой студент, с которым мне приходилось работать. У него нет времени на легкомыслие, невоздержанность, слабости, оправдания или глупости. Керт держит свои эмоции при себе, за фасадом стойка. Джим 4325 тоже довольно сдержанный. Должно быть, чёлби страстную манеру Керта признаком недовольства. Он пишет добавить, что всё это на самом деле не жалобы, а только предложения. Кирт вежливо благодарит их за все эти предложения и обещает передать их на рассмотрение начальству. Интересно, думаю я, заметили ли они, что он не делал никаких заметок, а они не передали ему свой список. Важнее всего для нашей системы было создать иллюзию демократии в авторитарной атмосфере. Однако несогласие граждан требует каких-то изменений в системе. Если вводить их мудро, такие изменения предотвращают открытое неповиновение и восстание. Но когда система тихо поглощает несогласие, оно подавляется, и бунт сходит на нет. Не получив никаких гарантий того, что их жалобы будут рассмотрены, наши представители общественности вряд ли достигли своих целей. Стэнфордский комитет по рассмотрению жалоб заключённых провалил свою главную миссию проделать дыру в броне системы. Но они ушли вполне удовлетворённые тем, что им удалось открыто выразить своё недовольство и почувствовать некоторую власть, пусть даже на самом низком уровне, потому что их жалобы были выслушаны. Заключённые вступают в контакт с внешним миром. Первые письма заключённых содержали приглашения для потенциальных посетителей, которые должны прийти сегодня вечером, третий день эксперимента. Во второй раз можно написать тем, кого приглашают на следующий раз, либо кому-то из друзей, или членов семьи, кто живёт слишком далеко и не может приехать к заключённым. Заключённые написали письма на наших официальных бланках. Охранники собирали их, чтобы отправить по почте, и, конечно, как указано в одном из правил, проверили в целях безопасности. Следующие примеры дают некоторое представление о том, как чувствовали себя заключённые. Как минимум, в одном случае это стало для нас большим сюрпризом. Красавчик Хаби 7258 прочит свою девушку принести какие-нибудь картины или плакаты. Чтобы было не так скучно сидеть на кровати и пялиться на пустые стены. Крутой парень Рич 1037 с усами, как у мексиканского революционера Сапаты, описывает приятелю свой гнев. Это уже не похоже на работу, чёрт побери, ведь отсюда невозможно выбраться. Стью 819, у которого становится всё больше жалоб, посылает другу довольно живописное описание Еда здесь столь же хорошая и обильная, как на третий день второго путешествия Эбенезера в Таиланд. Скрудж Эбенезер. Герою рассказывает Чарльз за Дикенса Рождественская песня в прозе. Бессердечный скупердей. По мотивам рассказа сняты многочисленные кино- и телепеределки и продолжения. Откуда возможно и появилось в письме путешествие в Таиланд? Почти ничего не происходит. В основном я сплю, выкрикиваю свой номер и подвергаюсь унижениям. Будет замечательно выйти на волю. Маленький заключённый азиатского происхождения Глен 3401 однозначно выражает своё презрение к этому месту. Мне всё сточертело. Пожалуйста, совершите акт, бросьте зажигательную бомбу на Джордан Холл. Мы с друзьями дошли до ручки. Мы собираемся как можно скорее совершить побег, но сначала я должен разбить головы парочке охранников. Он добавляет загадочный постскриптум: "Ни в коем случае не показывай этим кретинам, кто ты на самом деле". Сюрпризом стало письмо нашего курильщика Пола 5704, нового лидера заключённых. В этом письме Номер 5704 делает глупость, недостойную настоящего революционера. Он информирует свою девушку прямым текстом, что выйдя на свободу, собирается написать серию статей об эксперименте для местных независимых газет. Он обнаружил, что мои исследования поддерживают управление морских исследований Министерства обороны. В результате у него возникла теория заговора. Он считает, что мы пытаемся выяснить, каким образом найти предлог для того, чтобы сажать в тюрьму студентов, выступающих против войны во Вьетнаме. Очевидно, он только начинающий революционер, потому что не слишком умно обсуждать столь подрывные планы в письме, которые мы наверняка прочтем. Не знает он и того, что я сам радикал и с 1966 года активно выступал против войны во Вьетнаме и даже организовал одну из первых в стране ночных забастовок в Нью-Йоркском университете. Я также был одним из организаторов крупномасштабного демонстративного ухода с церемонии вручения дипломов Нью-Йоркского университета в знак протеста против того, что университет присвоил почётную учёную степень министру обороны Роберту Макномару. А в прошлом году в Стэнфорде я организовал конструктивные выступления против продолжающейся войны, в которых участвовали тысячи студентов. Так что я сочувствую политическим взглядам заключённого номер 5704, но не его наивному революционному настрою. Его письмо начинается так: Я договорился с The Tribe и Isa Berkeley Barb, независимой радикальной газетой. Что напишу для них материалы, когда выйду отсюда. Затем номер 5704 хвастается новым статусом в нашем небольшом тюремном сообществе. Сегодня я был на встрече комитета по рассмотрению жалоб, который я возглавляю. Завтра организую кредитный союз, чтобы защищать наши общие финансовые интересы. Затем он описывает, что ему полезен этот опыт. Я много узнаю о революционной тактике в местах лишения свободы. Охранники бессильны, потому что моральный дух старого бродяги подавить невозможно. Почти все мы здесь старые бродяги, и я не думаю, что кто-то сдастся раньше, чем всё это закончится. Некоторые начинают вести себя подобострастно, но они не оказывают влияния на остальных. Подпись с большими размашистыми буквами. Твой заключенный номер 5704. Я решаю не рассказывать об этом письме охранникам, которые могут отомстить номеру 5704. Но мне неприятно, что меня подозревают в том, что мой грант на проведение исследований – инструмент военной машины. Тем более, что я всеми доступными способами поддерживаю протестное движение студенческих активистов. Первоначально этот грант был выдан для поддержки практических и теоретических исследований влияния анонимности, ситуации деиндивидуализации и межличностной агрессии. Когда возникла идея брювного эксперимента, я убедил агентство по предоставлению грантов расширить финансирование, чтобы оплатить и это исследование без дополнительного финансирования из других источников. Я злюсь, что Пол и, вероятно, его приятели из Беркли распространяют явную ложь о моём исследовании. Чем бы он ни руководствовался, плохим настроением, желанием курить или получить интересный материал для дебюта в журналистике, заключённый номер 5704 создаёт нам всем большие проблемы. И именно сегодня, когда у нас И так достаточно дел. С помощью сокамерников он разогнул прутье на двери первой камеры, за что был отправлен в карцер. Сидя в карцере, он выбил перегородку между отделениями. За это его лишают обеда и дают новый срок в карцере. Во время ужина он все еще продолжает бунтовать. Очевидно, он расстроился, что никто не пришел его навестить. К счастью, после обеда он встретился с начальником тюрьмы, который сделал ему серьёзный выговор, и мы заметили, что поведение номера 5704 изменилось к лучшему.